Андре Нортон. Луна трех колец. Глава девятая. Мы ехали так два дня, останавливаясь на ночлег в укромных уголках. Я начал привыкать к своему телу и нашел, что у него есть некоторые преимущества. Тот, кто путешествует на четырех лапах и смотрит на мир глазами животного, быстро усваивает уроки. Майлин время от времени впадала в состояние обструкции, но в промежутках много рассказывала. То легенды, то о своей скитальческой жизни. Я обратил внимание, что она редко упоминала о своем народе в настоящем времени, а больше говорила о прошлом. И я задавал ей вопросы, но она легко и ловко избегала ответа. Я пытался поставить ей ловушку, но, думаю, она знала о моих намерениях и ускользала. На третье утро, когда мы залезли в фургон, она слегка нахмурилась. «Теперь мы входим в страну деревень и людей. Возможно, нам придется обратиться к мастерству маленького народа». «Ты имеешь в виду давать представление?» – спросил я. «Да, дорога в долину одна. Здесь нет обходных путей. И мы сможем кое-что узнать о тех, кто проходил тут перед нами». Мысль, что мое тело ехало впереди, приводила меня почти в шоковое состояние. Это ощущение трудно выразить словами. Майлин все время успокаивала меня, утверждая, что те, кто везет это безмозглое существо, будут бережно хранить искру жизни в нем, потому что в их суеверном представлении всякая небрежность будет иметь роковые последствия для них. Я тоже буду участвовать в вашем спектакле. Если захочешь, — она ласково улыбнулась, — если ты согласен, то на твою долю придется очень большая часть, потому что, насколько мне известно, а мне известно немало, никто еще не показывал Барска. Но ты мечтала показать. Да, я мечтала. А что случилось с разумом? «Того, чье тело ты теперь носишь, он поврежден. Еще день-два, и я должна была бы из сострадания послать его по белой дороге». «Значит, ты делала такие обмены и раньше?» Прямо подошел я к тому, что давно пытался узнать. «У каждого свои секреты, Крип Ворланд». Она посмотрела на меня. «Я же сказала тебе». Это мое бремя, и не тебе, а мне придется отвечать за то, что случилось. «И ты будешь отвечать?» «Буду. Теперь давай посмотрим на то, что перед нами. По этой дороге мы в середине дня приедем в Ямсин». Мы были ниже дорожной насыпи, и Казы повернули вверх. Майлин продолжала. «В Ямсине есть храм Умфры». Мы там остановимся и, если удастся, узнаем о людях Осколда, хотя они могли проехать и другой дорогой с западной стороны гор. В эту ночь мы дадим представление, так что подумаем, чем Барск может ошеломить мир. Я охотно согласился с ее планами, так как в целом зависел от нее. Управляет кораблем тот, кто знает это дело. И мы принялись работать над представлением, чтобы я выглядел, как хорошо дрессированный зверь. Когда мы подъехали к полям, уже убранным, и спустились с холмов, Майлина остановилась. Я сошел со своего места рядом с ней и пошел в клетку, такую же, как у остальной компании. Животные дремали, двое были по природе ночными, а Тантака была ленива, когда была сыта. Я увидел, что мое новое тело имело свои привычки, которые тут же проявились. Я свернулся, уткнул нос в хвост и уснул, а фургон покатился дальше. Запахи изменились, стали острыми, бьющими в нос. Я услышал голоса, будто вокруг фургона собралась толпа. Слышались пронзительные голоса детей. «Видимо, мы в Емсине». Это была деревня фермеров с двумя гостиницами и храмом, приютом для тех, кого отправляли в долину. Часто те, кто имел там родственников, приезжали посмотреть на них. Все знали, что иногда жрецы Умфры делали чудеса. Не все, попавшие сюда, были безнадежно больными. Поля были малы и небогаты, но зато выращивался крупный виноград. Лендлордов здесь в окрестностях не было. Были только судебные приставы и надсмотрщики в двух башнях у дороги, по которой мы ехали. Я пытался понять, что кричат люди, но они говорили на местном диалекте, а не на языке эрджарских купцов. Вспомнив об Эрджаре, я задумался. Хотел бы я знать, что случилось там после моего похищения. Обратился ли капитан Фосс к начальству ярмарки? «Надо полагать, кто-то из авторитетов ярмарки или их подчиненных участвовал в моем исчезновении. Иначе оно вряд ли произошло бы». «И что они сделали с Лалферном? Тоже захватили? Или убили? Почему я был настолько важен, что они пошли на такой риск? Ведь Азакан должен был знать, что я просто не могу выдать ему то, чего он хочет». Майлин потянула за одну ниточку, которая могла бы дойти до клубка, участие в игре Гека Слэфида. Но война не на жизнь, а на насмерть между свободными торговцами и синдикатом ушла в прошлое. Почему она жила снова? Я читал все записи прошлых лет, когда борьба была жестокой и переносилась с планеты на планету. Теперь же синдикат имел дело в основном с внутренними планетами и иной раз впутывался в их политику, когда с пользой для себя, а когда и с убытком. Но что могло их интересовать на Гикторе? Фургон поехал к стоянке. Запах, вернее сказать, вонь, для носа барска стала гуще. Я взглянул из-за занавески на окружающее. И я теперь носил шкуру того, о смертельной опасности которого ходили легенды. Борба и ворс выглянули из клеток. Симла проскулила приветствие, на которое мои голосовые связки ответили октавой ниже. Их мысли отрывочно доходили до меня. «Марш, марш! Стук, стук! Это тантака! Вверх, вниз!» Они предвкушали свое участие в представлении. Видимо, они рассматривали свою работу на сцене как развлечение и радовались. «Много запахов!» — постарался я ответить. «Марш-марш!» — хором сказали гласии «Хорошо!» Их легкие вскрикивания слились в пронзительный писк. «Пища!» — ворчала Тантака. «Под камнями пища!» Она фыркнула. И снова задремала. «Бегать», — задумчиво размышляла Симла. «Бегать по полям хорошо». «Охотиться хорошо». «Мы вместе охотимся». Инстинкт моего тела ответил ей. «Охотиться хорошо». И я был с этим согласен. Майлин открыла заднее полотнище фургона и влезла внутрь. Мужчина из жителей равни, надетый в черную мантию с перекрещивающимися белыми и желтыми штрихами на спине и груди, подошел к ней. Улыбнулся и защебетал что-то на деревенском диалекте. Но через мозг Майлин смысл его слов доходил до меня. Нам очень повезло, госпожа, что ты выбрала этот сезон для посещения. Урожай был хорош, и люди собираются устроить благодарственный праздник. «Старший брат скажет, когда будет удачное время для праздника. Он откроет западный двор для тебя и оплатит все издержки. Так что твой маленький народ может порадовать всех своей ловкостью». «Старший брат действительно творец счастья и силы в этой благословенной деревне», ответила Майлин несколько официально. «Но позволит ли он выпустить маленький народ побегать и размять лапы?» «Конечно, госпожа. Что бы тебе не понадобилось, позови кого-нибудь из братьев третьего ранга. Они будут служить тебе». Он поднял руку. В пальцах его были зажаты две плоских дощечки из дерева, и он глухо щелкнул ими. У задней стороны фургона показались две головы. Коротко остриженные волосы и выжженная на лбу рука умфры говорили о том, что это жрецы. хотя они были еще мальчиками. Они широко улыбались и, по-видимому, были очень рады служить Майлин. Она открыла клетку Симлы. Кремовая Венесса выскочила и радостно помахивала хвостом, пока Майлин надевала на нее красивый ошейник. Остальные тоже были наряжены и выпущены. Похоже, что животные были давними друзьями молодых жрецов, потому что жрецы здоровались с ними. называя каждого по имени. И так серьезно, что было ясно. Маленький народ Майлин был больше, чем просто животными. Затем Майлин протянул руку к щеколде моей клетки. Старший жрец шагнул вперед, чтобы лучше рассмотреть меня. — У тебя новый мохнатый друг, госпожа? — Да. Иди сюда, Джорд. Когда я прошел через открытую дверь, Жрец вытаращил глаза и прошептал. «Барск!» Майлин надевала на меня ошейник, сшитый ею на последнем привале. Черная полоса с рассыпанными по ней сверкающими звездами. «Барск!» — ответила она. «Но ведь...» — жрец был ошеломлен. Майлин выпрямилась, все еще касаясь моей головы. «Старший брат!» ты знаешь меня и моих маленьких созданий это действительно барск, но он больше не пожиратель плоти и не охотник а наш товарищ как и все путешествующие со мной он смотрел то на нее то на меня ты вправду из тех кто делает необычные вещи госпожа но это удивительнее всего чтобы барск пошел по твоему зову Позволил тебе положить руку ему на голову, и ты дала ему имя и приняла в свою компанию. Но раз ты говоришь, что он больше не встанет на путь зла, каким идет его род, люди поверят тебе, потому что таланты Тесса, как законы умфры, постоянны и неизменны. Он посторонился, чтобы мы с Майлин вышли из фургона. Молодые жрецы держались в стороне. Их изумление выражалось еще более открыто, чем у их начальника. Они пригласили нас пройти вперед. Другие животные подбежали к нам. Симла дружески лизнула меня в шею и пошла рядом со мной. Мы вышли из двора, где стоял фургон, через двустворчатые ворота в другое отгороженное место. Там была мостовая. Из черного с желтыми прожилками камня. Двор был пуст, только вдоль стен, куда не доходила мостовая, тянулись виноградные лозы и деревья. Слева бил фонтан, вода которого лилась в каменный бассейн. Одно из животных бросилось к бассейну и стало лакать воду. Я последовал его примеру. Вода была холодная и очень вкусная. Тантака сунула в бассейн не только свою тупую морду, но и передние лапы, и зашлепала ими, разбрызгивая воду во все стороны. Я сел и огляделся вокруг. В другом конце двора были три широкие ступени, которые вели к портику с колоннами. Дверь была покрыта искусной резьбой с вытянутым рисунком, которого я не разобрал. Это был вход в здание, вероятно, в центральную часть храма. Во всей стене не было ни одного окна, только резные панели из чередующегося белого и желтого камня оживляли черноту стен. Майлин командовала мальчиками-жрецами, которые принесли из фургона несколько ящиков и поставили у ступеней. Я заметил, что жрецы продолжали поглядывать на меня с некоторым страхом. Когда они закончили, Майлин со словами благодарности отпустила их. И села на нижнюю ступеньку. Я немедленно подбежал к ней. Ну, у меня была только одна мысль: узнала ли она что-нибудь о людях Осколда и о том, что они везли с собой. Майлин взяла в руки мою голову и повернула, чтобы посмотреть мне в глаза. Согласись, звездный странник, что я хорошо знаю пути народа Ивиктора. У них есть правила, которые они не нарушают. даже когда им нечего опасаться. Можно надеяться, что Оскол и его люди этому правилу не изменят и тем или иным путем принесут в долину то, что принадлежит тебе. «Ах, госпожа, значит, это правда!» Раздался голос позади, и я вздрогнул, потому что впервые услышал слова, которые до сего принимал лишь через посредство Майлин. Я вскочил и невольно зарычал, посмотрев наверх на ступени. Там стоял мужчина в мантии жреца. Он был стар, чуть сгорблен и опирался на посох, который был скорее официальным жезлом, потому что почти доходил до лысого черепа. В его улыбке были мягкости и сострадание. «Ты действительно сотворила чудо!» Он спустился на одну ступеньку, и взял Майлин под руку, приглашая подняться. Отчуждение, которое всегда было между Майлиной и равнинными жителями, исчезло. В ее тоне звучала почтительность, когда она ответила. «Да, старейший брат, я привезла Барска. Джорд, покажи свои манеры». Это был первый из трюков, который мы отработали, и он был показан стражу храма. Я трижды поклонился и залаял низким тоном. По-прежнему, улыбаясь, жрец вежливо поклонился мне в ответ. «Да будут с тобой любовь и забота умфры, брат с верхних дорог», — сказал он. «У свободных торговцев мало верований, и мы редко выражаем их, даже в своем кругу. Для присяги кораблю, при выборе постоянного спутника жизни, при усыновлении ребенка». У нас были клятвы и были силы к мудрости, которых мы взывали. Я думаю, каждый разумный человек признает, что есть что-то, что лежит выше. Иначе он рано или поздно погибнет от своих внутренних страхов и сомнений, превысивших выносливость его духа. Мы уважаем чужих богов, потому что они – искаженные человеком образы того, кто стоит за непрозрачным окном и в неизвестное. И теперь, в этом человеке, посвятившем свою жизнь служению такому Богу, я увидел того, кто близко подошел к великой истине, как он ее понимал. Вероятно, это и была истина, хотя и не та, в которую верил мой народ. Я забыл, что на мне шкура зверя, и склонил голову, как сделал бы это перед тем, кого глубоко уважал. Когда я поднял голову и взглянул еще раз на его лицо, я увидел, что улыбка исчезла. Он внимательно смотрел на меня, как на что-то новое, захватывающее. Как бы про себя он сказал. «Что мы знаем о Барске? Очень мало. И в основном плохое, потому что смотрим на него сквозь экран страха. Возможно, здесь мы узнаем больше». «Мой маленький народ совсем не похож на своих диких собратьев», быстро ответила Майлин. И я понял ее недовольство и предупреждение. Я залаял, поймал насекомое, жужжащее над моей головой, и побежал к другим животным, к бассейну, надеясь этим исправить свою ошибку. Майлин осталась, и их тихий разговор со жрецом не доходил до моих ушей. потому что она оборвала мысленный контакт со мной, и это мне не нравилось. Но я не осмеливался подслушивать каким-нибудь другим способом. Ранним вечером мы дали представление для всех жителей деревни, которые могли поместиться во дворе. А затем повторили еще раз, для остальных. Портик храма служил нам эстакадой. Мальчики-жрецы помогали Майлин сделать нужную бутафорию. Они делали это с таким умением, что я догадался, им это и не впервые. Но я не знал, зачем Майлин приезжала сюда раньше. Действия спектакля были менее отработаны, чем те, что вся труппа показывала на ярмарке. Теперь в барабан била одна тантака, а Борба и Ворс маршировали и танцевали. Симла прыгала на задних лапах по серии наклонных брусьев. Лаем отвечала на вопросы публики и играла на маленьком музыкальном инструменте, нажимая передними лапками на широкие клавиши. Я вставал на задние лапы, кланялся и делал другие маленькие трюки, которые мы запланировали. Я думаю, одного моего появления было бы достаточно, потому что крестьяне были поражены и испуганы. Я все больше и больше удивлялся страшной репутации хозяина моего тела. Когда представление было закончено, мы вернулись в свои клетки. И на этот раз я не протестовал против такого дома. Я полностью вымотался, словно весь день работал по-человечески. Я узнал, что сон Барской не похож на человеческий. Барск спит не всю ночь подряд. А с сериями коротких дрем в промежутках я лежал бодрствующий и бдительный, энергично узнавая носами, ушами обо всем, что происходит за занавеской фургона. Во время одного такого пробуждения я услышал движение в передней части фургона, где я спала Майлин в плохую погоду или когда по каким-нибудь причинам нельзя было спать на воле. Щеколда моей клетки не была закрыта. Я открыл дверцу и вышел, хотя знал, что в деревне это делать опасно. Я обнюхал дверь и заглянул в щель. Майлин сидела на кровати, скрестив ноги и закрыв глаза. Похоже, она спала, но тело ее качалось взад и вперед, как бы в такт музыки, который я не слышал. Читать в ее мозгу я не мог, так как натолкнулся на плотный барьер, как человек с разбега налетает на стену. Ее губы были полураскрыты. Из них выходил слабый шипящий звук. Поет. Я, правда, не был уверен, песня ли это или какое-то заклинание. А то и жалоба. Ее руки лежали на коленях. Серебряная палочка образовала мост между ее указательными пальцами. и Из него выходили слабые лучи света. Воздух вокруг меня был как бы наэлектризован. Моя грива стала жесткой и поднялась дыбом. Шкура вздрогнула и заколола в носу. У нас, корабельных людей, был свой род энергии. Но мы никогда не отрицали, что в других мирах есть такие виды энергии, которые мы не понимаем и не можем контролировать, поскольку искусство такого рода было прирожденным, а не выученным. Это как раз была такая энергия, но я не знал, призывает Майлин ее к себе или посылает куда-то. В эту минуту я отчетливо понял, насколько Майлин чужая, гораздо более чужая, чем я думал. Она замолчала, и электризация воздуха начала убывать. Наконец Майлин со вздохом опустила голову, встрепенулась как бы, просыпаясь. Легла и положила потускневшую теперь палочку под голову. Свет исчез. Я был уверен, что Майлин спит. Утром мы выехали из Йемсина, провожаемые добрыми пожеланиями жителей и просьбами приезжать еще. Мы проехали по дороге, все время поднимающейся вверх. Это были уже не холмы, а горы. Воздух был холодный, и Майлин надела плащ. Когда я сел на свое место рядом с ней, я заметил, что моя толстая шкура не нуждается в дополнительной одежде. Запахи возбуждали, и я почувствовал сильное желание соскочить со своего места и бежать по росшими лесом склонами в поисках чего-то. «Мы въезжаем в страну Барсков», — с улыбкой сказала Майлин. «Но я не советовала бы тебе, Джорд, знакомиться с ними». «Потому что, хотя здесь родина некоторой части тебя, ты быстро окажешься в невыгодном положении». «Почему все так удивлены, что в твоей группе находится Барск?» – спросил я. «Потому что Барска знают только с одной стороны. Это звучит загадочно, но, видимо, это так и есть. Немногочисленные жители высоких склонов, кроме Тесса, убивают Барска». который, в свою очередь, терпеливо и ловко преследует их. О Барске существует множество легенд. Его наделяют почти такой же силой, какую приписывают Тесса. Многие люди жаждут иметь Барска в клетке, только для того, чтобы узнать, действительно ли он либо вырывается на свободу и потом мстит людям из скоту, либо умирает по своей воле. Дело в том, что Барск не терпит никакого ограничения своей свободы. Дух, который жил в твоем теле, как раз и желал умереть, когда произошел обмен. А если это ему удастся? И я вздрогнул. Нет, твердо сказала Майлин. Он не может. При обмене ему поставлены ограничения. Твое тело не умрет, Крип Ворланд. Оно не будет пустой оболочкой, когда мы его найдем. А теперь... Перешла она к другой теме. Тут есть сторожевой пост Ютровена. Но большая часть людей собирает урожай на склонах гор. Нас не задержат, Но лучше, если часовой увидит тебя в клетке. Я неохотно отправился в клетку. Майлин обменивалась приветствиями с двумя вооруженными людьми, вышедшими из небольшого домика у дороги. Один из них приподнял заднее полотнище фургона и заглянул внутрь. Я забился в глубину клетки, чтобы он меня не заметил, и снова подумал, что они знают у Майлин, что она бывала здесь. Мы еще раз остановились на ночлег на открытом месте. Майлин сварила котелок какого-то супа, от которого шел такой соблазнительный запах, что мы все собрались у костра и жадно принюхивались. Должен признаться, что я локал свою порцию далеко не с лучшими манерами, как это делал бы настоящий Барск. Во время дневного путешествия меня томило ожидание, так как мы были уже близки к цели. Но когда я устроился на ночь в своей клетке, Мейлин по каким-то причинам считала, что так безопаснее, чем в ине фургона. я немедленно уснул, и на этот раз спал, не просыпаясь. С первыми лучами солнца мы встали, утолили голод чем-то вроде хрустящего печенья с кусочками сушеного мяса, и фургон двинулся. Дорога стала еще круче, так что казы с видимым усилием налегали на упряжь. Мы остановились и дали им отдохнуть, а Майлин положила под колеса небольшие грузы, чтобы фургон не скатился назад. Мы не остановились для настоящего полдника, а снова поели печенье и попили воды. Ближе к вечеру мы достигли вершины горы. Теперь дорога пошла вниз между двумя холмами. То, что лежало внизу, скрывалось в тумане. Время от времени туман расходился и создавалось неопределённое впечатление бездны. «Долина», — сказала Майлин плоским, лишенным эмоций и голосом. «Оставайтесь в фургоне. Нам надо точно придерживаться дороги. Тут есть барьеры и охрана, которую не так просто увидеть». Она подала команду Казам, и фургон пополз вниз в туман и тайну. Майлин, глава десятая. «Смотри незамутненными глазами на свои желания», — говорили древние в кругу Тесса. «Можно не сомневаться, что все их мысли светлы, мотивы открыты, и они движимы каким-то скрытым принуждением, как мой маленький народ повинуется моему жезлу, когда мне нужно поднять их энергию. Не проснулось ли мое скрытое желание, когда я оставила Ирджар» Честно говоря себе и Малику, что я только повинуюсь закону весов. Если так, то оно действительно было глубоко скрыто. Может быть, это вспышка жизни после того, как я нарушила клятву и пересадила инопланетника из его тела в тело Барска. И это действие посеяло семена. Может, кто-то из нас считает некоторые указания Маластера слишком далекими от нашего понимания. для древних такой аргумент святотатства они считают, что каждый ответственен за свои действия, хотя иногда они и принимают во внимание мотивы наших действий, если эти мотивы достаточно сильны. но мысль уже была близка к осуществлению в Инсине, я это знала, однако отказалась от нее. когда жрец окин разговаривал со мной наедине Он сообщил мне плохие известия и оставил меня обдумывать это в отчаянии и бессильной ярости. И когда мы поехали к долине, где было похоронено столько надежд, я все время боролась с искушением, хотя и не могла поверить, что ничего не может быть хуже. В то время мне очень трудно было думать о тяжелом положении Крипа Ворланда. И я решила, что как только мы найдем то, что он ищет, я быстро произведу обмен, чтобы обмануть этот соблазн. Но я сама не могла не думать о том, кто находится здесь и чьи дни явно сочтены. Мы спустились в долину через холодный туман, ту часть, где принимали прибывших. Я отвечала на вопросы инопланетника так кратко, как только могла. потому что все время боролась с собой. Перед восходом солнца мы въехали во внешний двор главного храма, предназначенный для посетителей. Стражник-жрец подошел и поздоровался с нами. Я знала его в лицо, но не помнила имени. Иногда бывает нечто вроде милосердного забвения. Этот человек приветствовал меня здесь в разных обстоятельствах, о которых я старалась не вспоминать. Я попросила разрешения поговорить с Аркамуром, но мне сказали, что он занят и не может принять меня. Мы поставили фургон во второй двор. Я распрягла казов и накормила маленький народ. Крип Ворланд мысленно задавал мне вопросы, и на некоторые я не могла ответить. Мы зажгли в фургоне лунные лампы, когда пришел жрец третьего ранга и сказал, что Аркамур хочет меня видеть. Крип Ворланд выразил желание пойти со мной. Он думал только о том, чтобы найти свое тело и соединиться с ним. Но я сказала, что должна подготовить Аркамура к тому, что случилось, и осторожно объяснить все, чтобы наша история не показалась ему диким бредом. Инопланетник согласился. «Не окрепла ли во мне вера, что я нуждаюсь только в одном действии?» И тогда большая часть груза, который я так давно несу, отпадет. Если это так, то я все еще имела мужество сопротивляться. Аркамур не молод, ноша его тяжела и с годами не уменьшается. Он не похож на Тесса, с их стройными долговечными телами. Каждый раз, когда я вижу его, он кажется еще более сморщенным, призрачным». Однако в нем горит такое сильное пламя воли и необходимости откликаться на нужду, что дух его возрос, в то время как плотская оболочка ссохлась. С первой же минуты видишь только дух, а не одевающую его человеческую форму. «Добро пожаловать, сестра!» Его голос был сегодня усталым и тонким, как флейта. Я наклонила голову над своим жезлом. Мало кому Тесса выражают такое же полное почтение, как своим древним. Но Аркамур заслужил признательность всего Иктора. Я сделала три знака жезлом. «Старый брат, мир и благо тебе!» «Мир и благо тебе!» На этот раз его голос прозвучал глубже, сильнее. Он как бы победил усталость волей. Однако между нами не нужны успокаивающие слова, сестра. Я не могу сказать тебе, что все идет хорошо. Я знаю. Я проезжала через Имсин. Надо ли было проезжать, сестра? Ты ничего не сможешь сделать. А иной раз, когда смотришь на обломки крушения, все прошлые печали охватывают сердце. Лучше вспоминать живого, в расцвете сил. чем без расцвета и без зрелости. Мои руки сжались на жезли, и я знала, что Аркамур видит это. Но с ним я не стала остерегаться. В свое время он видывал и худшую потерю самообладания. Я пришла по другому делу. Решительно перевела я разговор. «Это...» Я быстро рассказала Аркамуру о инопланетнике. «Это можно было сделать, потому что Аркамур был тем, кем был». И он не нашел бы в моих действиях ничего такого, что уронило бы меня в его глазах. Жрецы Умфры и Тесса ближе друг к другу, чем мы и жители равнин. Когда я замолчала, он посмотрел на меня без большого удивления и сказал. «Путь Тесса не путь человеческого рода». Я и сама знаю, вырвалось у меня. Все, что я вытерпела, пока ехала от Ямсина, Сказалось в этом резком ответе. Я тут же начала просить прощения, но он отмахнулся. «Ты должна была подумать о цене, прежде чем это делать, сестра. Ваши нелегко смотрят на такое. Разве цена инопланетника выше твоей?» Это был долг, за который он не должен был бы требовать с тебя оплаты. Знаю он все последствия. А теперь я должен сказать... Люди Осколда ничего не приносили. «Может быть, я не очень огорчилась. Они сначала вернулись к Осколду за решением, хотя фургон идет медленно, мы ехали коротким путем. А что, если его не принесут, сестра?» Я взглянула на жезл, который вертела в руке. «Они же не могут!» «Ты надеешься, что они не могут», — поправил он меня. «Из всего, что ты рассказала, ясно, что Азакан попрал закон ярмарки, захватив человека». Он впутал и своего отца, когда запер пленников в пограничный форт. За пленником охотились люди, носящие цвета Осколда, чтобы убить его в твоем лагере. Возможно, они собирались спрятать тело, И пусть потом враги доказывают преступление. Ты не подумала об этом на месте Азакана. Если бы я была с мозгом жителя равнин, подумала бы. Но тот, кто был... Кто был под плащом умфры? Аркамуру не надо было читать в моем мозгу, чтобы продолжать мою мысль. Если человек нарушил один закон... Ему легче нарушить и другой. На ярмарке они нарушают человеческие законы, но осмелятся ли они нарушить закон Умфры? Ты рассуждаешь, как Тесса, сказал он уже более мягко, как говорят с чужими. У вас немного уставных слов, и ваши смертные правила так надежны, что редко оказываются под угрозой. Только, сестра, Как насчет твоих собственных действий под луной трех колец? Да, я нарушила закон. Я за это отвечу. Возможно, основание для действия перевесит само действие. Ты знаешь суд моего народа. Однако ты нарушила закон с открытыми глазами. И не из страха за себя. Страх — великий бич, которым силы мрака мучают людей. Если страх очень велик, ему не могут противостоять ни человеческие, ни божеские законы. Я кое-что слышал об Осколде. Он сильный, но грубый человек. У него один наследник, Азакан. И это погибель для юноши, потому что отец слишком балует его. Как ты думаешь, Осколд спокойно примет объявление его сына вне закона? Но как он надеется скрыть? Люди могут сказать о том, что они знают, но ведь нужно еще и доказать сказанное. Полным доказательством злого дела Закана является тело инопланетника. Нет. Конечно, я должна была об этом подумать. Какая я была слепая. Сестра, чего ты хочешь на самом деле? Он снова коснулся моего мозга и увидел то, что я не желала ясно видеть сама. «Я клянусь дыханием маластра, клянусь я не...» Я оборвала бормотание и снова обладела собой. Аркамур спокойно смотрел на меня. И правда, или то, что теперь было правдой, стало ясной для нас обоих. «И ты думала, сестра, что такое может быть?» Говорю тебе, не тело делает человека, а то, что живет в нем. Нельзя заполнить пустой каркас и ожидать, что в нем оживет прошлое, и все будет как раньше. Многое могут сделать Тесса, но вернуть жизнь умершему не могут и они. Я не думала об этом. Я отрицала мысль, ранее скрытую, а теперь ясно видимую в моем мозгу. Я спасла жизнь инопланетнику. Они безжалостно убили бы его. И что он выбрал, когда ему разъяснили? Жизнь. В последнем вопросе большей частью цепляются за жизнь. И ты теперь хочешь предложить ему новую жизнь в новых условиях? Я могла бы, это не трудно. Крип Ворланд был просто убит, когда осознал себя Джортом. будет ли он колебаться снова обрести человеческое тело если будет доказано что его собственное тело нельзя вернуть нельзя вернуть я сжалась против искушения я не сделаю такого предложения пока не буду уверена что все пропало но ты скажешь ему об этом сейчас скажу только то что его тело еще не прибыло в долину это ведь правда «Мы всегда должны полагаться на милосердие Умфры. Я отправляю посланца на западную дорогу. Если они в пути, мы будем готовы. Если нет, могут быть какие-то известия». «Спасибо, старейший брат. Можно мне?» «Хочешь ли ты этого на самом деле, сестра?» Доброта и великое сострадание снова согрели его голос. «Какое-то время я не могла решиться. Возможно, Аркамур был прав. Мне не следует смотреть на того, один вид которого терзает мое сердце. Я откажусь пройти эти несколько шагов до внутренней комнаты, до нее далеко, как до звезд, которые знал Крип Ворланд. «Крип Ворланд, если бы я знала, смогу ли я выдержать свое решение, отогнать желание, сейчас я не могу сказать». Прошептала я. Аркамур поднял руку для благословения. «Ты права, сестра. Может быть, умфра вооружит тебя своей силой. Я пошлю гонца. Спи спокойно». «Спи спокойно. Хорошее пожелание, но не для меня», — подумала я, возвращаясь к фургону. «Инопланетник ждет известий. Часть правды — это все, что я могу ему предложить». Возможно, остальное было бы неправдой, а только предположением. Может, посланец Аркамура встретит отряд, который мы искали, и все будет правильно. По крайней мере, для Крипа Ворланда. В этом мире многое правильно для одних и неправильно для других. Я должна отогнать такие мысли. Я была права насчет инопланетника и его вопросов. Он был вне себя от горя, что отряд Осколды еще не прибыл, и лишь чуть успокоился, узнав о посланца. Я побоялась слишком долго мысленно разговаривать, чтобы каким-нибудь образом не выдать то, что я узнала о самой себе. Так что я сослалась на усталость. Пошла к своей постели и долго лежала, слушая, как он сопит и вертится в своей клетке. Жрец на вершине храмовой башни возвестил приход зари. Я слушала пение, которое, как власть Тесса, таила в себе власть их народа. В этом месте, где печали и отчаяние лежали на всем, как черное покрывало. Слуга Умфры пела надежде о мире и сострадании. И этим пением осветился и мой собственный день. Я выпустила маленький народ во двор. и два жреца третьего ранга с улыбками принесли нам пищи и воды. Крип Ворланд сидел рядом со мной, и каждый раз, когда я взглядывала на него, я видела, что его глаза следят за каждым моим движением. Как будто таким пристальным наблюдением он пытался поймать меня в ловушку. «Почему я так подумала? Какие мысли из ниоткуда несут зародыши истины?» «Крип, Ворланд, сегодня, возможно...» Имя Джорд могло, как мне показалось, усилить его подозрительность. «Он должен думать о себе, как о человеке, лишь временно живущем в теле Барска». «Сегодня!» — жадно подхватил он. «Майлин, ты бывала здесь раньше?» «Два раза». Что развязало мне язык и заставило сказать правду. здесь живет тот кто считается моим родственником тесса он казалось удивился и я поняла что он смотрит на мою расу с тем же страхом какой питали к тесса жители равнин тесса сказала я горько такие же люди как и все мы истекаем кровью когда кто нибудь поднимет против нас нож или меч мы страдаем многими болезнями мы умираем не думаешь ли ты что мы недосягаемый для того, что мучит других людей. «Возможно, по дороге я так и думал», — согласился он, «хотя должен был бы знать, что это не так. Но то, что я видел у Тесса, позволяло мне думать, что они не похожи на остальных на Гикторе». «Есть опасности, грозящие только нам одним. Наверное, и у тебя есть такие, специально для твоего народа». инопланетники встречаются с опасностями их больше чем я могу рассказать, но твой родственник тот кто получил здесь убежище зачем ему это ведь он может нет прервала я объяснить почему он под покровом уммфры я не могла это слишком близко касалось плачевного состояния самого крипа ворланда те из нас кто становился певцом должны были подвергаться определенным испытаниям, которые показывали, есть у нас такой талант или нет. Маковед пострадал как раз в то время, но не по своей воле, а от несчастного случая, которым наугад стреляет судьба. «Мы передали то, что еще осталось живым, в руки Умфры, не потому что боялись, как большинство равнинных жителей помешанных, а потому что знали. Здесь будут бережно обращаться с жизнью, которая осталась в его оболочке. Ведь у Тессы не было теперь своего дома. Когда-то мы имели свои дома и города, затем выбрали другую дорогу, и не стало необходимости требовать определенного места для жизни клана. Древние оставались в тайных местах, где мы собирались на совет или дни поминовения. Мы скитались по своей воле и жили в наших фургонах. И заботиться о таких, как Маквот нам было нелегко. Он был не первым, кого мы доверили Умфре. К счастью, таких было немного. Когда мы узнаем насчет... Его голос вернул меня из моих мыслей. Как только вернется посланный. Пойдем. Я должна представить тебя, Аркамуру. «Он знает?» — спросил он. Я сказала ему так, как это было необходимо. Человек в теле Барска встал не сразу. Я с удивлением прочитала его эмоции, которые не поняла. Стыд. Это было так чуждо любому Тесса, что мое удивление росло. «Почему у тебя такое ощущение?» «Я человека не Барск. «Ты видишь во мне человека, а этот жрец и нет». Я все еще не могла понять. Это была та минута, когда двоим кажется, что они откинули особенности их происхождения. Но их тянет в разные стороны их прошлое. «Для некоторых на Икторе это может иметь значение, но не для Аркамура», — сказала я. «Почему?» — последовал вопрос. «Ты думаешь, что ты один в этом мире носишь шкуру?» Бегаешь и изучаешь воздух длинным носом. Ты... ты делала это? И я, и другие. Слушай, Крипворланд, до того, как я стала певицей, способной дружить с маленьким народом, я тоже бегала по холмам в различных телах. Это часть нашего обучения. Аркамур знает об этом, как и те, кого мы посетили недавно. Мы иной раз обмениваемся знаниями. «Видишь, я сказала тебе то, что ты можешь повернуть против Тесса, подбросив это как головню в собранный урожай». «И ты... ты была животным?» Это было первым шоком в его мыслях. Но затем, поскольку он был умным человеком и с более открытым мозгом, чем у привязанных к планете, он добавил, «Но это действительно путь к обучению?» Я почувствовала, что часть его недовольства исчезла, и подумала, что мне надо было сказать ему об этом раньше. Теперь же я сказала потому, что это могло понадобиться. Вполне может случиться, что опасения Аркамура сбудутся, но Крип Ворланд не должен знать сейчас, что случилось с Макведом, не должен видеть его. Через внутренний зал храма мы вышли в садик, где Аркамур давал отдых своему хилому телу. Он сидел здесь в кресле из дерева храта, глубоко врытому в землю, чтобы дерево снова ожило и пустило ветви, защищающие сидевшего от ветра. Этот садик был местом глубокого мира и покоя. В чем нуждался тот, кто его создал? Аркамур приходил сюда не только для обновления духа, но и для приема тех, для кого свет померк, с тех пор, как любимые ими... Попали под покров умфры. Здесь присутствовала сила, которую мы все называем по-разному, и которая на расстоянии внушает страх, даже ужас, так как очень редко она поднимается, утешающей рукой над страдающими. А тут было именно так. И всем, кто входил сюда, становилось легче. Аркамур повернул голову и посмотрел на нас. Его улыбка больше, чем слова. Сказала, что он рад нам. Мы подошли и остановились рядом с ним. «Настал новый день, чтобы мы записали на него желаемое», — повторил он сентенцию из вероучения Умфры. «Справедливая запись извлечет из нас лучшее». Он повернулся к Крипу Ворланду. «Брат, Иктор дает тебе большее, чем записано на эти дни». «Да», — мысленно ответил инопланетник. Аркамур знал внутренний язык. «Без этого он не мог бы быть тем, кем был». «Всякому человеку дано учиться всю жизнь, и учению этому нет границ. Но он может отказаться от знания и тем отрезать себя от многого. Я никогда не разговаривал с инопланетником». «Мы, как все другие люди, мы мудры и глупы, добры и злы, живем по закону или нарушаем его. Мы истекаем кровью от ран, смеемся шуткам, кричим от боли. Не так ли ведут себя люди во всех мирах?» — ответил Крип Форланд. «Справедливо, и, может быть, еще более справедливо для того, кто, как ты, повидал много миров». и имеет возможность сравнивать не согласишься ли ты поговорить с привязанным к планете стариком и рассказать ему что нибудь о том что лежит над нашим небом и граничится со звездами аркамур не смотрел на меня но я поняла что он хочет отпустить меня почему он хотел остаться наедине с инопланетником я не знала и это меня смущало но я вышла так как не могла подумать, что в Аркамуре есть хоть что-то вредное. Вполне возможно, что им действительно руководило только любопытство. Он был далек от мира в своем призвании, и временами забывал, что он тоже человек с человеческими интересами. Я собралась, наконец, с духом и сделала то, на что не решалась прошлой ночью. Повидала Маковеда. Говорить об этом мне не хочется. Возобновлять в памяти печали прошлого и переживать их снова — тяжелое и бесполезное дело. И я снова удивлялась, сколько делается здесь для безнадежных. В полдень я снова пришла во двор, где оставила фургон. Маленький народ дремал в тени, но тут же вскочил и подбежал ко мне. Крипа Ворланда с ними не было. Я удивилась, неужели Аркамур разговаривал с ним все утро? Ведь у него были срочные и нелегкие обязанности. Я подозвала одного из жрецов, которые приносили нам пищу. Но он не видел Барска и сказал, что Аркамур в комнате для медитации, где его нельзя беспокоить. Я встревожилась. Хотя жрецы Умфры не поднимут руку ни на одно живое существо, но здесь были и другие люди, которые могли, не подумав, отреагировать на неожиданное появление животного. Я вернулась в фургон, когда подошел второй жрец и хму ему рассказал. «Госпожа, пришло послание с западной дороги, посланное с птицей. Те, кого ты ищешь, не проходили в городские ворота». Я механически поблагодарила, но лишь малая часть моего мозга отреагировала на его слова. Все мои мысли были заняты исчезновением Барска. «Барск!» — начала я, хотя... Почему, собственно, жрец, не занимающийся материальными делами храма, может знать о моих животных? Он был здесь, я недавно его видел. Он шел с братом Овкедом, и я обратил на это внимание, потому что никогда не думал, что Барск может идти с человеком. «Когда это было, брат?» Удара за два до полудня». Гонг прозвучал, когда я уже пошел искать тебя. «Как давно!» Я мысленно поговорила с Симлой. С некоторым возбуждением она коротко лайнула и бросилась к воротам. «Похоже на то, брат, что мой барск удрал куда-то. Я должна его найти». Я предупреждала Крипа Ворланда ещё до того, как мы вошли в долину, О ловушках, в которые может попасть тот, кто не знает местности и останавливается на открытых местах. Я никак не могла догадаться, почему он ушел из храма. Сомнительно, чтобы он решился на такую глупость в результате разговора с Аркамуром. Симла легко могла бы найти его по следу, но Барск мог уйти за это время далеко. Конечно, если не попадет ни в какую западню на пути. Мы с Симлой дошли до внешних ворот. Меня окликнули. Я нетерпеливо повернулась и увидела молодого жреца с гостевого двора. «Госпожа, — говорят, — ты ищешь Барска?» «Да». Он не мог далеко уйти. Он пил из бассейна, когда пришло послание. «Странное дело», — он замялся. «Можно подумать, что Барск слушал наш разговор. Когда я это заметил, он залаял. а когда я снова обернулся его уже не было мог ли инопланетник понять их жрецы говорят между собой на высоком языке в основном ментообменном в их разговоре иногда бывает два три слова а все остальное мысленно о чем вы говорили когда он подслушивал старший брат спросил где ты жрец отвел глаза мы Мы немного поговорили о нашем пациенте. Затем старший брат сказал, что ты ждешь тех, кто должен принести пораженного ударом. Но они так и не появились. Неужели он бросился искать свое тело? Но почему он не пришел ко мне? Крип Ворланд, глава одиннадцатая. Я лежал на земле, и вокруг пахло землёй, растениями, корнями, жизнью. Запах был густой, навязчивый. Не знаю, далеко ли я отошел от долины. Я лежал и лизал из раненой лапы. Сейчас я был больше Джортом, чем Крипом Ворландом. Человек? Был ли вообще человек, звавшийся некогда Крипом Ворландом? Жрецы Умфры сказали, что с территории Осколды не выходил отряд с пустой скорлупкой от человека. Зачем же тогда меня привезли в долину? Какой цели должен был я служить? Каким желанием? Майлин или моим? Когда я услышал, о чем говорили между собой жрецы, во мне взметнулось подозрение, и я по-новому взглянул на беседу с Аркамором в саду. Мы говорили о внешних мирах, но в основном он хотел знать о людях, вышедших из этих миров, о том, что они делали до того, как стали звёздными скитальцами. Мне казалось, что он пытался понять, как я рискнул превратиться в Барска ради спасения своей жизни. Вроде бы я сделал шаг туда, откуда не мог вернуться. Вроде бы я принял такую судьбу навеки вечные. Когда Майлин заговорила об обмене, в ее словах была логика. Она знала опасность. Ох, она прекрасно знала ее. Ведь жрецы, которых я подслушал, говорили не только о моем безвести пропавшем теле, но также рассуждали о Майлин и о том, что неоднократно приводило ее в долину. Был другой, который бегал в зверином теле. Возможно, по ее приказу. И обратного обмена сделано не было. И человеческая оболочка жила теперь в долине, а о теле животного жрецы не упоминали. Может, этот несчастный сидит теперь в клетке среди ее маленького народа. Это удивительно дрессированная труппа. Может, все они или большая часть их были мужчинами и женщинами, а не животными. Не таким ли способом Тесса набирали животных? Возможно, и то название, которое они давали своим превращенным «маленький народ», полностью соответствовал истине. Ей давно хотелось присоединить Барска к труппе. Она сама признавалась. И я попался в ее ловушку с наивной доверчивостью ребенка. Может, она подействовала на меня какой-то силой. когда мой мозг был смущен и растерян. Но сейчас важно не то, что случилось и чего нельзя изменить, а то, что еще можно сделать. Где мое тело? Мое человеческое тело? Живо ли оно вообще? Я должен найти его, обыскав в земли Осколда. Правда, я не имел никакого представления о том, что я буду с ним делать, если найду. Но горячее желание найти его захватило меня вопреки разуму и логике. Возможно, я был уже не в своем уме. Теперь меня донимали голод и жажда. Я учуял запахи фермы человека. Я встал, вздрогнул от боли в лапах и стал продираться между кустами. Наверное, теперь во мне было больше от животного. Человеческое знание было бы помехой в моем охотничьем мастерстве. В тусклом, двойном свете я скользил от тени к тени вдоль стены из небрежно сложенных камней. Мои ноздри улавливали и классифицировали сведения. Мясо. С моего языка закапала слюна. В брюхе заурчала пустота. Запах мяса. Я скорчился в кустах, заглядывая в открытый двор фермы. Там стоял кас, переступая тяжелыми ногами. Были также четыре форса, домашние животные, длинная шерсть которых шла на изготовление зимней одежды, прочной и очень тёплой. Они недовольно поворачивали свои длинные шеи, изгибали головы под странными углами и поглядывали на стену. Один из форсов глухо и тревожно закричал. «Если я унюхал его, то и он, по всей вероятности, узнал о моем присутствии». Но ни одного из них я не мог взять. Они были в полтора раза больше меня. Довольно близко от моего укрытия бродила птица с длинными ногами и острым клювом, который все время что-то склёвывал с земли. Птица приближалась ко мне и, видимо, не чувствовала опасности. Я выскочил из-за куста и схватил ее. Птица завертелась с такой скоростью, какой я от нее не ожидал, и больно клюнула меня. едва не лишив глаза. Только быстрое отступление спасло меня от новой атаки, и я отскочил, понимая, что легко мог лишиться зрения. По всей вероятности, барски были достаточно хитрыми охотниками, но я-то не был барском. Животные подняли шум, и я поспешно убежал. Довольно далеко, прежде чем болевшие лапы и утомленные легкие заставили меня остановиться. В моем новом теле ночь не ослепила меня. Я видел в темноте как днем. Вероятно, ночь и была днем для барска. Перед рассветом я жадно съел. Конечно, никак лакомство. Какое-то змееподобное существо, которое извлек из щели между камнями в русле ручья. Затем я отыскал дупло в поваленном дереве, забрался в него и уснул. Просыпаясь время от времени, чтобы лизать лапы, в надежде, что они смогут нести меня дальше. Я решил, что лучше перенести путешествие с дневного времени, когда меня могут увидеть, на ночь, что было бы более естественно для Барска. Я дремал в дневные часы и ковылял дальше, когда всходила луна. Три кольца вокруг лунного диска ярко сияли в эту ночь. Я поднял голову и, не успев сдержать порыв, завыл низким воем, который был как бы... Эхом звучавшего во мне крика. Этот крик был не просто приветствием, обращенным к небесному страннику. Что-то было в этом удивительном зрелище, привлекающем и удерживающем взгляд. И я понимал, почему жители Гиктора приписывают этому феномену психическую силу. Луна трех колец означала могущество, власть. Но я жаждал только одной власти. Той, что вернет мне мое тело. Я вернулся к ручью и снова принялся за охоту несколько более успешно, потому что на этот раз напал на теплокровное животное, пришедшее на водопой. Я пировал как джорд, отогнав на время еды человеческую память. Затем я вдоволь напился и принялся осматриваться, ища дорогу, вдоль которой следовало идти. Я пошел по тропе, ведущей с востока на запад через лес, потому что кустарник вдоль главной дороги кончился, и осталось открытое пространство. Земля Осколда не была густо заселена, по крайней мере в этой части. До наступления зари я прошел мимо второй крепости, такой же, как и та, где я сидел. Только при этой был поселок. Это был лагерь с бараками для тех, кого не могли вместить стены. С восточной стороны расхаживали часовые, и было привязано несколько рядов верховых казов. Мне показалось, что силы Осколда были в полной боевой готовности, как бы ожидая вторжения врага. Я прошел довольно близко от одного каза. Он принюхался и заорал, и его собратья подхватили вопль. Люди закричали и осветили фонарями хижины. Я поспешно юркнул назад. Если внешние границы области были пустой землей, нетронутой плугом, то в той местности, куда вела меня дорога, было не так, и разумно было идти ночью, а не днем. Миновав лагерь, я дошел до деревни и прошмыгнул через поля. Урожай почти по всей стране был убран. Когда я крался мимо фермы, меня напугало тявканье охотничьей собаки. которым котором прозвучало предупреждение. Другие животные подняли тревогу и всполошили всю деревню. И опять увидел свет фонарей, услышал крики людей и дикий лай собак. Реакция населения Емсина и слова Майлин уверили меня, что Барск редкое и опасное животное. Допустим, меня увидят, или какой-нибудь фермер спустит собак. на странного нарушителя границ. Что тогда? Идти в густонаселенную местность равносильно самоубийству. Я ходил в чаще и выбирал место для дневного сна, слыша скулеж в собственных мыслях. Но ведь где-то в землях Осколда был ответ на вопрос о судьбе моего тела, и я должен узнать его. Наученный горьким опытом, Я не рискнул охотиться в фермерских дворах. Но о дикой жизни было мало, и она была пуглива. И поиски пищи привели меня, наконец, к огороженному полю. В эту ночь на небе не сверкали кольца, все было затянуто тучами. Это придало мне храбрости еще раз попытаться завладеть домашней скотиной. На поле были фоду, Я уже знал, что Майлин везла с собой их сушеное мясо. Они были достаточно малы. Вероятно, у них и тантаки были когда-то общие предки. Но одомашнивание и направленное размножение сделали их более толстыми, на более коротких ногах и явно более глупыми. Для меня было только одно затруднение. Они спали, сбившись в кучу, и все стадо в купе могло испортить мне охоту. Я крался вдоль стены, осторожно принюхиваясь, не пахнет ли собаками. Но пролетевший ветерок донес до меня только запах спящих в воду. Если бы у меня был напарник, все было бы очень просто. Один пошел бы по ветру и испугнул животных в ожидающие зубы партнера. В конце концов, я решил, что мое лучшее оружие быстрота, и побежал по ветру. Долго ждать не пришлось. Куча спящих зафыркала, распалась, заворчала. Я кинулся на визжащее животное, схватил его и поднял, несмотря на его сопротивление. Перебраться через стену с таким грузом было нелегко, но голод лучший помощник. И я утащил добычу в кучу камней на берегу, которая могла служить мне крепостью, хотя я и не думал, что меня станут осаждать. Я утолил голод, а затем из осторожности прошел вниз по ручью, чтобы запутать следы, по которым ограбленный фермер может спустить собак. Через ручеек был перекинут мостик, и под его аркой я вышел на берег и вылезал в воду из шерсти. Занимаясь этим, я услышал глухой стук копыт. Я неподвижно скорчился в темноте. Стук копыт слышался с двух сторон, и скорость, с которой всадники ехали навстречу друг другу, Говорила, что они спешат. Я подумал, что они проедут близко от меня, и прислушался. Слова, которыми они перекинутся, могут объяснить их спешку. Топот замедлился. Видимо, оба всадника придержали своих казов. Я приподнял голову, прячась у края моста, в надежде услышать что-нибудь важное. Я не знал никаких диалектов, кроме Ирджарского. Но мысли жрецов Умфры... Для меня были так же ясны, как слова на бейсике. Однако теперь трудно было рассчитывать на такую удачу. Всадники остановились. Я услышал тяжелое дыхание казов и звуки человеческих голосов. Но слова были лишь бессмысленной серией звуков, как любая человеческая речь показалась бы настоящему барску. Я сильно напряг способности Эспера, чтобы подслушать мысли. Посылает на помощь. Удивление, некоторая горечь. Осмелится после этого. Осмелится. Отчаяние. Интенсивное, как мозговой удар. Напрасно. Наш лорд вернул человека. Предложил выкуп. Больше он ничего не может сделать. Эмоции двоих на мосту были так сильны, что их отрывочные мысли становились все яснее для меня. Бежать. Надо бежать. Сумасшествие. Нашему лорду уже противоречат в Совете. И из Ямака, и из Имака. Те, кто всегда зависел от него. Нас поддержит вся граница. Кто станет защищать его, если его объявят вне закона? Пусть сам решает. Он решит. Те же слова и услышишь. Если инопланетники имеют власть Ю, то объявление вне закона может состояться. Они имеют право отказаться от платы. Ведь они получили назад не человека, хоть ты его так назвал. Ты же его видел. Словесного ответа не последовало. Только эмоции. Гнев, страх. Затем крик человека, подгоняющего животное. И Каз, что шел с запада, понесся галопом. Другой неспеша направился к границе. Я опустил голову на лапы, слыша только журчание воды. Человек может лгать языком, но его мысли говорят правду. Теперь я узнал, причем чисто случайно, что мое тело не находится больше во владениях Осколда, а вернулось к моим товарищам на корабль. У меня не было никаких сомнений, что всадники говорили именно обо мне. Теперь моей целью был Ирджар. Порт. Мое тело на Лидисе. Там наш врач сделает все, что можно для этой безжизненной скорлупы. Допустим, я каким-то чудом доберусь до корабля, даже до своего тела. Что я могу сделать? Но у свободных торговцев открытый мозг. Майлин не единственная Тесса на ярмарке. Там был Малик. Смогу ли я добраться до него, воспользоваться им для объяснения? Возможно, он тоже может произвести обмен. Так много сомнений и страхов стоит между мной и успехом. Однако я цеплялся за всякую надежду, чтобы человек не был навсегда поглощен животным. Назад, на восток, через холмы, вниз. Кравнина Мэрджара. Там красный мех Барска будет очень заметен. Но что делать? Выбора у меня нет. В глотке у меня пересохло, как будто я и не пил. Ноги подкашивались. По шкуре пробегала дрожь. Но убежища здесь не было. И я вошел в воду и поплыл по течению к югу. А потом выбрался на отмель. Теперь не было надобности идти вдоль дороги, и рисковать встречей с кем-нибудь. Темные холмы были неплохим ориентиром. Далеко за ними лежали равнины, где расположены Ирджар и порт. Я быстро проносился по открытым полям или бежал рысцой по заросшим лесом местам. Я обнаружил, что хоть барсков и считают горными животными. Их удивительно малые тела, при почти гротескно длинных ногах, были идеально приспособлены для быстрого бега по равнинной местности. На заре я миновал ту самую крепость, где начались мои несчастья. Там же, по-видимому, стоял гарнизон, люди разбили лагерь под стенами. Я сделал большой крюк, чтобы обойти линию Казов. На берегу я размышлял о том, что узнал от тех всадников. Тот, кто ехал на запад, был бесспорный из свиты Осколда. не должен ли он собрать помощь для закана и его людей известно что осколт дорожил своим наследникам, но судя по реакции второго посланца этому отношению пришел конец осколт предложил плату за мою гибель иными словами он пытался единственным на йекторе законным путем разрешить спор между своим сыном и свободными торговцами. предложив капитану Фоссу плату за человека-экипажа. Такая плата предлагалась за непреднамеренное убийство в мирное время, но почти никогда не принималась, если жертва имела близкого родственника, способного носить оружие, потому что кровная месть рассматривалась как более благородное решение. Но если у жертвы в клане оставались только женщины и дети, слишком юные для битвы, Тогда плату принимали, и сделка записывалась в храме Ирджара. Возможно, поскольку экипаж Лидиса рассматривался как мой клан, предложение было сделано в надежде, что его примут. И я только удивлялся тому, что Осколд вернул мое тело. С его стороны логичнее было бы убрать как можно скорее это позорное свидетельство против его сына. «Может...» Их напугал гнев Умфры. Во всяком случае, было ясно, что капитан Фос требовал полного наказания, чтобы Азакана объявили вне закона. Немилость распространялась вширь, так что старые враги Осколда получили удобный случай скинуть как сына, так и отца. И земли Осколда были близки к состоянию осады. Хотел бы я знать... Не пошел ли Осколд против всех законов и обычаев, посылая помощь сыну? Если так, то станут ли люди Осколда поддерживать его? Лояльность между лордом и его людьми была крепка, противостояла смерти и пыткам, как говорилось в балладах. Но это работало в двух направлениях. Лорд был также честен по отношению к тем, кто присягал ему в верности. Такое укрывание сына могло, я думаю, расцениваться как открытое нарушение клятвы. Я мысленно представил себе горы Ирджар. Мне трудно было сосчитать, сколько дней прошло со времени моего похищения. Так что даже не был уверен, работает ли еще ярмарка. Что если... Я прибавил скорости. Что если Лидис уже ушел? Эта мысль была так ужасна, что я постарался отогнать ее. Если Лидис все еще стоял в порту, может, и Малик тоже на ярмарке. А если нет? Я облизал все еще болевшие лапы и тихонько заворчал. А может ли Барск снова стать человеком? Что в сущности случилось с тем, кого по просьбе Майлин приютили жрецы Умфры? Может, он так долго был в теле зверя, что животное взяло вверх и бегает теперь по холмам? не имея никаких связей с человеком. Мне хотелось опустить голову и завыть, как я выл на Луну по нечеловеческим причинам. Однако я задушил этот вой в горле. Грис Шервин был со мной на шоу. Он видел, как мы привезли Барска. Он слышал мой рассказ о том, что произошло в палатке продавца животных. Он сможет открыть свой мозг, если Барск придет к нему теперь. Он будет способен к какому-то контакту. Мы все имели способности Эспера. Одни больше, другие меньше. Лучшим Эспером на борту Лидиса был Лидж. Только бы мне суметь подойти к нему достаточно близко. Нет, Крип-Ворланд еще не был побежден. По этим холмам я мог идти как днем, так и ночью. Я выкопал из мягкой земли несколько мелких животных и съел. но их едва хватило, чтобы чуть чуть притупить чувство голода. я поднимался все выше и выше, захватывало дух от морозного воздуха, застывшая почва терзала натруженные лапы. я лизал снег чтобы утолить жажду и с тоской вспоминал реку, где мог напиться всласть у полуночи я прошел через перевал и мог бы спускаться в долину, но так устал что вынужден был поспать в укромном месте. Когда я проснулся, солнце пригревало мою покрытую густой гривой спину. Прищурившись от яркого света, я оглянулся и потянул носом. Сильно пахло человеком. Слабое шарканье по твердой поверхности. Такое могли произвести только сапоги. Кто-то шел справа от меня внизу. стараясь производить как можно меньше шума. Я нагнулся, коснулся морды передних лап и посмотрел вниз. Человек? Нет, люди, потому что я увидел второго, ползущего в гору почти рядом со мной. Поверх кольчужной рубашки на них были грязные плащи со странными цветными пятнами. Я подумал, что только острый взгляд животного может разглядеть их на расстоянии. если они не будут двигаться. Не удирают ли это враги Осколда? Неважно, кто они, лишь бы не нашли меня. Я начал медленно отползать в кустарник, куда они направлялись. Я не мог угадать, потому что поблизости не было ни крепости, ни поста. Но решимость их была очевидна. Мне придется снова повернуть на юг, так как ползущие по холму были частью отряда, находящегося внизу. А я знал только то, что Ирджар был где-то на западе. Я лег и стал ждать ночи. Под тремя кольцами луны я опустился во весь опор. Так, всю ночь я попеременно то бежал, то шел, пока не был вынужден остановиться, потому что лапы нестерпимо болели. Я остановился возле озерка, где мне удалось так и закусить. потому что какая-то птица, обманутая моей неподвижностью, приблизилась ко мне. Это была отличная еда. Лучше, какую я ел после фоду. Затем я зарылся в кустарник, но долго спать мне не пришлось. На этот раз я услышал сначала звук, а не запах. Это были собаки с фермы, и они охотились за кем-то. Кто-то бежал в моем направлении. Когда я был человеком, На этих холмах за мной охотились люди Азакана. Теперь я зверь, и снова вижу охоту. Лай собак, наверное, должен наводить ужас на того, за кем они гонятся. Я спокойно прислушивался, полагая, что их дичь не я. Из кустов выскочило длинноногое животное и помчалось крупными прыжками. Я узнал его, дикое жвачное с равнины. Его мясо сушат на зиму, и оно считается обычной добавкой к меню. Охота, видимо, началась давно, потому что животное бежало легко. Но свора была нетерпелива и молча бежала по горячему следу, лишь изредка взлаивая. Я опять бежал к югу, далеко обходя тропинки, по которым побежало преследуемое животное. Хорошо, если собаки будут поглощены первоначальной целью. и не обратят внимания на мой след. А может, они тоже боятся Барска. Меня тревожило, что я приближался к открытой местности. Там не было ни скал, ни кустарника, ни деревьев. Негде было укрыться от глаз охотников. Кругом голые поля, где на фоне серо-желтого жневья мой красный мех будет отчетливо виден. Я почувствовал запах воды и вспомнил о ручье, бежавшем из этого озерка. где я пил и омывал лапы. Не пойти ли мне по ручью, чтобы сбить след? Я знал об этом по тем пленкам, которые, бывало, рассматривал для собственного удовольствия. Но такие охотничьи воспоминания, собранные с точки зрения человека, вряд ли могли быть полезными в моем теперешнем положении. Однако лучшего решения я не видел, поэтому вошел в воду и пошел по течению. Я не успел далеко уйти, как услышал глухой шум в том месте, где я раньше лежал. Этот шум звучал реальной угрозой. Случилось самое худшее. Собаки взяли мой след и, к моему несчастью, решили, что я лучшая добыча. Меня охватила паника, которая вела к гибели. Я перестал соображать и бросился бежать. Но мои силы были подорваны, и я знал, что далеко не убегу. Я перескочил через ограду, помчался по полю и... Под моими лапами уже не было почвы. Я падал.